Глава 5 Алиса. В утром мы с Ленкой превратили дом, годами погруженный в уныние, вместо безудержной тусы. Оккупировав кухню, врубили музыку и, оттеснив мамину помощницу, принялись готовить и дурачиться под музыку. Час спустя обычное кристально чистое помещение превратилось в поле битвы начинающих домохозяек. Горы грязной посуды, сахар, мука, лужицы чего-то липкого по всем поверхностям а в довершении легкий запах Гарри. Кухарка поглядывала на наш шабуш с легкой улыбкой и, продолжая чистить овощи для обеденных заготовок, предусмотрительно не вмешивалась. Краем сознания я понимала, что поддерживаю бесявые состояния только для того, чтобы скрыть внутреннее напряжение. До вечера еще было далеко, но при одной мысли о предстоящей встрече сердце заходилось в бешеном ритме, а дыхание учащалось. Бред какой-то. Всего лишь знакомство с маминым мужем, который никем для меня не станет, как бы ни старался. Я и сама не дам шансов. Одна встреча и все. Мотыляясь между безудержным весельем и внутренним накалом, я не сразу заметила, как в кухню заглянула мама. Сначала притихла кухарка Марина. Потом Лена, глянув на дверь, резко перестала смеяться. Обернувшись, я поймала мамин взгляд и, отзеркалив ее улыбку, вернулась к стрипне. «Доброе утро!» — поздоровалась мама и, обратившись к моей подруге, осторожно произнесла. «Лена, можно тебя на пару минут?» «Да, конечно!» — отозвалась Ленка и, густо покраснев, кивнула. «Слушаю!» «Наедине!» — отрезала мама и, не дожидаясь ответа, удалилась по коридору, разбавляя повисшую тишину гулким стуком каблуков. «Идем!» — теряясь в догадках, позвала я и, вытерев мокрые руки, первой пошла на выход. Кабинет меня не пустили. Сделав вид, что, удаляясь в сторону гостиной, я тут же вернулась и, стараясь не выдать себя, приникла ухом к массивному дверному полотну. Предполагала, что мама будет читать нотации о подводных камнях самостоятельной жизни молодежи. Но когда услышала тему разговора, немного растерялась и обиделась. Фыркнув, все же ушла, но за обедом все же не выдержала. «Мам, почему ты приняла столь важное решение без меня?» Ковыряя вилкой тушеные овощи, уточнила максимально беззаботным тоном. «Мы уже это обсуждали», — скосив взгляд на Лену, вздохнула мама. «Я не о замужестве. отложи вилку, я подалась вперед и, прищурившись, созналась. Я все слышала. Почему ты предложила управление твоим салоном лени, а не мне? Не доверяешь?» Лена поперхнулась, а мама даже бровью не повела. Продолжая резать запеченную рыбу на аккуратные кусочки, она бросила на меня вопросительный взгляд и, пожав плечами, улыбнулась. «Тебе нет необходимости работать?» А Лена искала подработку на лето. «В чем проблема? Я уезжаю в романтическое путешествие минимум на месяц. На тебе дом. И раз уж так сложилось... Не понимаю, ты против, что ли?» «Вовсе нет. Поспешно выпалила я» и запоздала, сообразив, в каком контексте прозвучала моя претензия, выставила руки вперед. тут же добавляя. Я даже рада и спасибо за такую возможность. Но мы могли бы управлять салоном вместе, у Лены нет опыта. Впрочем, как и у меня, но... Тем более не вижу проблем, усмехнулась мама, и, отложив столовые приборы, начала перечислять. Работайте вместе, ты уже в курсе многих нюансов. Поставщиков и клиентуру знаешь, заодно и подругу всему научишь. Карта у тебя безлимитная, и выполняется она в том числе с доходов моего... Ой, нет, нашего салона красоты. Лена же будет получать официальную зарплату и полезный опыт. Но управляющий ты назначишь ее? Продолжила я напирать. Скрестила руки на груди и, откинувшись на спинку стула, пробурчала. Я даже рада, но почему ты... Ну, не знаю. Есть что-то, чего я не знаю? Поговорим об этом позже. Стрельнув в Лену мимолетным взглядом, деликатно намекнула мама. Лиса, я не знала, залепетала смущенная Лена, но я ее перебила. Да все нормально. Ты тут ни при чем. Это наши, семейные. Алиса вкратчиво позвала мамы и, поймав мой прищуренный взгляд, покачала головой. Ощущение недосказанности сохранялось до самого вечера. Трусливо отдаляя неизбежное, я надолго заперлась подруга в своей комнате. Мы дурачились, слушали музыку, строили планы на лето. Но когда в дверь раздался короткий стук, я была близка к тому, чтобы отказаться от данного обещания. — Мам, может, без меня? — состроив максимально жалобную моську, протянула я. Но уловка не удалась. — Лис, мы же договаривались. — Прицикнув языком, упрекнула мама и, пустучав по циферблату наручных часов, поторопила. «Жду внизу у тебя 15 минут». «Успеваем?» Едва за мамой закрылась дверь, засуетилась Ленка и, метнувшись в гардеробу, выудила заранее выбранное нами платье. Короткое, обтягивающее, развратное, с глубоким декольте и интригующим вырезом на короткой юбке. Такое, что наверняка осудит и мама, и ее новоиспеченный муж. Я собиралась шокировать новоиспечённых супругов, но в последний момент вдруг передумала. Детский сад, честное слово. Лишь опозорюсь, укрепив мамино мнение о моей несостоятельности. Окинула развратный наряд задумчивым взглядом и, скривившись, покачала головой. Бунтовать резко расхотелось, и одной из причин было сегодняшнее решение мамы. Она явно боялась, что я вытворю что-то на зло ей. Неудивительно. В ее насторожности я была виновата сама натянув обычные черные джинсы, белые кроссовки и длинный светло-голубой джемпер с асимметричным воротом. Я распустила волосы и, схватив рюкзак, уставилась на подругу, ожидая ее честный вердикт. «Я горжусь тобой», — расплывшись в улыбке, мурлыкнула она и, выстрелив два больших пальца, искренне пожелала «Удачного вечера и не усложняй всё». Вместо ответа я коротко кивнула и выбежав из комнаты, поспешила вниз. Мама ждала у машины. Прохаживаясь зад и вперед, она хмурилась и потеряла виски, заметно нервничала и, скинув взгляд, прошлась по моей фигуре настороженно взглядом. И выдохнув с облегчением, улыбнулась. "Я горжусь тобой, Лиса", произнесла она, и у меня в груди разлилось приятное тепло. "Сговорились вы что ли?" Неожиданно расчувствовавшись, Буркнула я. И, открывая переднюю дверь, беззаботно фыркнула. «Ну, мы едем или как? Пустишь за руль?»